Глава 31 Из-за информации, которую вывалили на Алекса его студенты, рабочий день продлился дольше, чем планировалось. Так что, когда Дум вышел на улицу, там уже давно стемнело. Зажглись фонари яркими жёлтыми юбками света, выхватывая из нежных, но холодных объятий тьмы участки аллеи клумбы Вспыхнули огни университетского комплекса и стоявших на отшибе общежитий, откуда доносились и голоса никогда не спящих студентов. Дом приподнял воротник пиджака. В Майерс-Сити постепенно просыпалась осень, оставляя за спиной уже замерзающее лето. Дол неприятный восточный мокрый ветер, обещающий скорый ливень и, возможно, последнюю грозу в сквозь пальцы году. Захотелось закурить. Алексу вообще всегда хотелось курить. Старая привычка. Поборов секундный позыв, он направился к будке охранника. банк как это всегда бывало, под конец дневной смены мирно дрых на пульте управления воротами. Закрывались открывались они всё равно автоматически, а сам охранник оставался скорее данью уважение старой моде, когда университет действительно охранялся. Правда, времена войн магов закончились примерно в ту же эпоху, в которой Атлантида и земли волшебных раз отделились от остального мира. Но традиция, особенно в таком прогрессивно-ретроградном обществе, вещь серьёзная. пройдя мимо будки, Алекс вступил на проспект Майерс-Сити и слегка поморщился, слишком яркий свет. Тысяча огней, сливаясь в единое разноцветное полотно, сияли в ночи никогда не гаснущим маяком. Свет от небоскрёбов уходил далеко за облака. А где-то там парили глайдеры небесных патрулей и дирижабли, несущие стражу среди небесных просторов. Небесные хищники редко подбирались к большим городам. Их отпугивал яркий свет, но он же иногда и привлекал. Так что патрули всё же были далеко не бесполезной инициативой мэрии. На улицах же тысячи витрин, фонарей, фар, проносящихся мимо машин, превращались в потоки холодного искусственного света. Ночью в Майрес-Сити порой было даже светлее, чем днём, но в то же время куда живее казались отбрасываемые этим светом тени. «На поэзию потянуло», — проворчал Алекс, в очередной раз поправляя воротник пиджака. Скелеты-воины всё так же несли свою службу рядом с его стальным конём, и, судя по количеству штрафных билетов, которые всё же смогли перекрепить к рулю, несли они эту службу халтурно. «Уволены!» Алекс взмахнул рукой, и скелеты превратились в пыль. Проходящие мимо люди и нелюди, как бы не политкорректно, это не звучало, шарохнулись в разные стороны. Дум, не обращая внимания за испуганные шепотки за спиной и суетливые попытки достать смартфоны из карманов и сумок, запрыгнул на байк и крутанул ручку газа. Поднимаясь на заднее колесо, он насквозь рассёк поток ночного трафика. Машины визжали клаксонами, скрипели тормозами в попытках не сбить сумасшедшего, опускали стёкла и кричали что-то в спину. Непуганные господа центральных районов. В Хайгардоне они бы просто поползли дальше по своим делам, опасаясь, что любое неосторожное движение может привлечь тёмных личностей. «И ты ещё называешь меня сумасшедшим, дорогуша!» Грибовский в извечных шляпе и плаще стоял, прислонившись к своему миниатюрному спорткару. до перекрёстка ехать слишком далеко». Алекс откинул подножку и скрестил руки на руле. «Это ты до этого?» Лейтенант указал на перекрёсток, до которого ехать было не больше двух сотен метров. «Я же говорю, слишком далеко. И вообще, мы тут так и будем стоять, или уже поедем?» Грибовский что-то неслышно прошептал. Кажется, это было ругательство, но какое-то восхищённое, что ли. «Слезай за своего бензинового монстра и погнали!» Гвардеец уже открыл дверь своего купе, когда заметил, что Алекс так и не сдвинулся с места. «И как это понимать, дорогуша? В этот раз едем на моём». «С какой стати?» – нахмурился Грибовский. Алекс прекрасно понимал, что ездили они в казённой машине не просто так. Гвардия не доверяла думу и правильно делала, так что это являлось лишь очередной мерой предосторожности. «С такой, что незнакомую машину заметят ещё на подъезде, и в бездну мы так не попадём». Грибовский перещурился, отчего его лицо стало выглядеть даже более хищно, чем прежде. «Врёшь», — не спрашивал, а утверждал ковбой. «Может, и вру», — Алекс коварно усмехнулся. «Но ты ведь этого не узнаешь». Они какое-то время играли в гляделки, пока Грибовский всё же не произнёс что-то вроде «Азиат мне этого так не спустит». Затем закрыл дверь купе, поставил её на сигнализацию с забавным звуком кря-кря, и подошёл к байку. «А эта...» «Племянница игралась с бортовым компьютером, а я уже привык». Со свистом процедил Грибовский и уселся на пассажирский, как его называли, диван, после чего весьма тесно обхватил талию Алекса. Дум, крякнув, не хуже утки на сигналке спорткара, посмотрел сначала на объятия, а затем на Грибовского. «Дорогуша, ты гомофоб!» «Ай, гарденвец!» отрезал Алекс. «Позади есть упор, за него и держись!» «Какие мы нежные!» – преснул гвардеец. Но, тем не менее, хватку разжал и схватился захромированный перпендикуляр, торчащий сверху над багажником. «Шлепу не потеряй!» После чего Алекс, откинув подножку, вновь крутанул ручку газа. И опять разрезая поток, байк бросился вниз по проспекту. Ревел мотор, стуча всеми своими цилиндрами. Усиленная подвеска крепко держала сцепление с дорогой. И Алекс мог себе позволить на, казалось бы, далеко не спортивном байке, не тормозя передалым сигналом светофоров, закладывать немыслимые виражи, набирать жуткую скорость и полностью игнорировать поток магакаров Эльфы в их элегантных спортивных купе, орки и тролли в огромных внедорожниках, люди на самом разном транспорте и фейри, которые передвигались на пёстрых авто последних моделей. Все они мелькали на периферии зрения Алекса. Точно так же, как и сверкающие в ночи витрины дорогущих бутиков, в которых даже простой платок стоил дороже, чем был годовой доход работяги со заводских окраин. Точно так же, как вывески клубов и кинотеатров, где проводили своё время молодые и не очень люди, и не очень люди. Блеск ночного центра Майерс-Сити с его широкими проспектами, заполненными битком, тротуарами, оставался позади. Алекс держал путь в район, не столь презентабельный, как центральный, но всё ещё имевший свой собственный блеск и шик. Район амальгама названный в честь своей главной улицы, было некогда, сейчас уже в меньшей степени, меккой для вольных умов. Анархисты собирались здесь, чтобы обсудить необходимость свержения правительства и свободу общим собранием вольных магов. Художники приходили, чтобы оставить на стенах зданий новободное граффити или, сев за мольберт, написать чей-то портрет или вид. Писатели и режиссёры искали здесь вдохновение для своих работ. Музыканты, артисты, наркоманы, бродяги, романтики, скульпторы и, разумеется, поэты. Все они стекались и продолжают стекаться на Амальгама-стрит. И неудивительно, только здесь, в этом районе, среди стали и хрома небоскрёбов Майерс-Сити ещё остались отголоски ушедших в истории эпох. Асфальт порой сменялся брусчаткой, а бетонные джунгли высоток на низенькие постройки старого города с его пышным, немного гротесканным готизмом, башнями, горгульями, домами, похожими на дворцы и дворцами, схожими замками. Амальгама-стрит считался второй после центрального района туристической мекой Майерс-Сити. Только здесь можно было встретить небоскрёбы, на вершине которых оказался бы сад с настоящими средневековыми замками, И только здесь, среди небоскрёбов, оставались ряды домов, каждый из которых был достоин своего собственного упоминания в архитектурном календаре. Красивое и противоречивое во всех смыслах места место. Хайгарден для богатеев, так его называли. Среди роскоши архитектуры здесь была самая высокая плотность борделей, баров, дешёвых стреп-клубов, просто клубов, где купить наркотик было проще, чем бутылку свежей и чистой воды. Да, всё это было сокрыто под тенью роскоши богемной и культурной жизни. Здесь отсутствовала злачность Хайгардена. Но всё же не стоило обманываться этой эфемерной и слишком привлекательной обёрткой. Алекс остановился около вереницы невысоких пятиэтажных домов времён XVIII или XVII века. В них чувствовалась Франция с её балкончиками, открытыми террасами, витражами и прочей атрибутикой. Внизу первые этажи были заняты кафешками, выставочными залами и всё теми же бутиками. «Иди за мной!» Не оборачиваясь, произнёс Алекс, после чего, не заботясь о том, чтобы поставить байк на сигнализацию или накинуть на него заклинание, направился в маленький переулок, разделявший бутик и кафе. Заполненный паром из канализации, заваленный воняющими пакетами с мусором, этот тесный проулок, в котором могли идти плечом к плечу лишь полтора человека, как нельзя лучше показывал изнанку «Амальгама стрит», Впрочем, как и всего Майерс-Сити. «Я всё ещё сомневаюсь, что мы действительно идём в бездну!» Голос Агрибовского вновь приобрёл серьёзный, почти пугающий тон. Алекса не видела, что там делает ковбой, но предполагала, что держит ладонь на рукояти своего волшебного револьвера. «Не идём!» — кивнул дом «Уже пришли!» С этими словами он подошёл к ничем не примечательной стальной двери. Проходя мимо, человек даже не обратил бы на неё внимания. Решил бы, что та ведёт в подсобное помещение кафе, и был бы прав. Она действительно туда и вела, но это был лишь тамбур. Порывшись в карманах, Алекс выудил оттуда золотую монету, достаточно большую, чтобы занять две трети мужской ладони. На ней были выгравированы разнообразные символы, а также изображение лица, прикрытого глубоким капюшоном. Подойдя к двери, Алекс отодвинул один из камней кладки и прокинул монетку в открывшееся ему отверстие. «Серьёзно?» — Грибовский явно был удивлён. «Банальное золото? У многих из наших аллергия на серебро». «Справедливо, но всё равно как-то очень банально и очень... джануично». Алекс обернулся и смерил Грибовского оценивающим взглядом. «Хозяин заведения большой фанат этих фильмов, в частности», — пояснил дом «И Киану Ривза в целом, так что шутки про Матрицу лучше сразу выбрось из головы». Грибовский уже собирался что-то сказать, как с металлическим лязгом отодвинулась задвижка в двери, и показались два тёмных, почти чёрных глаза. Алекс вздрогнул. Проколете. Он уже и забыл, насколько не по себе становилось от взгляда Джо.